три секунды. Она осторожно приближается к обрыву. В последний раз смотрит вниз со скалы. За два года переплетения корней и заросли морского фенхеля почти полностью скрыли складки известняка. Воздух свежий и почти неподвижный. В 37 семи метрах ниже, плавно, размеренно, свободно движется темное полотно воды. На рассвете лени спустилась по десяткам ступеней, вырубленных в камне. Она долго плавала, изучала дно, проверяла, нет ли тут рифов и прибойной волны. Вернулась спокойная, немного утомленная подъемом. Идеальный день. Небо ясное, пронзительно синего цвета. Она позавтракала рано, съела в лагере горсть сухофруктов, миску риса и жареной кукурузы. Это отец приготовил. Над углями до сих пор витал запах еды. Они почти не разговаривают. Все знают, как для нее важно сохранить сосредоточенность и точность движений. Все понимают, что поставлено на карту. Вот она, лицом к горизонту, в тишине, которую нарушают лишь плеск волн и громкие крики птиц, повторяет про себя последовательность элементов. Свен и Айрис отступают на шаг, чтобы не мешать. Риск во всем. Малейшее движение в поле зрения и траектория прыжка может сместиться на несколько сантиметров. А дальше? Неточное сальто или вращение, отклонение от вертикали. Первые ощущения приходят, когда она ставит ногу на каменный выступ. Энергия страха, жизнь и смерть под вопросом. Три секунды абсолютно чистого сознания. Три секунды вечности, совершенства. Столько длится прыжок. Вскоре ее гибкое тело бросит вызов законам физики. Сначала вращаясь, потом вытянувшись в струну, руки вдоль тела, ногами вниз, Чтобы смягчить вход в воду на скорости 90 км в час. Она уйдет под воду, выдох, и тело разум освободится от напряжения, окутанное будто млечным путем, серебристо-белым вихрем ласковых пузырьков, и она будет расталкивать их руками перед тем, как вынырнуть на поверхность. Она тряхнет волосами, как встряхивается счастливое животное. Живая. Отец пошлет Нори сообщение: Все получилось. Он написал его заранее. Но пока не отправляет, чтобы не сглазить, и будет потом немного страдать, как всегда, когда общается с ней. Там, где Нора теперь живет, будет уже поздняя ночь, но она ответит сразу. Спасибо. Целую вас. Лени делает шаг вперед, раскрывает руки и прыгает. Океан залит вечерним светом. Она не видит ни чаек, летящих к земле, ни странного движения воды. Ее разум уносится навстречу бесконечности, свободе, жизни.